Глава 1: Как устроен наш мозг? Мозг — это нейрокомпьютер, который управляет всеми процессами в нашем теле, а также помогает нам жить в этом мире. Мозг состоит из двух частей — головного и спинного. Головной мозг располагается в черепе, а спинной — в канале позвоночника. Так как нас больше интересует психология, в этой книге мы сосредоточим внимание на головном мозге — который в дальнейшем будем называть просто «мозг». Когда же мы будем употреблять термин «нервная система», то будем иметь в виду все, что к ней относится — головной и спинной мозг, нервы, нервные окончания и нервные узлы. Мозг человека состоит из нескольких миллиардов нейронов, плотно упакованных в вашей черепной коробке. Что такое нейрон? Это миниатюрная клеточка, способная вырабатывать электрические сигналы и передавать их другим клеткам по своим отросткам. У нейрона есть отростки двух типов. Одни из них — дендриты, короткие, похожие на ветки деревьев. По ним сигналы поступают к телу нейрона. Нервная клетка обрабатывает поступающую информацию и по длинному отростку, аксону, посылает сигнал к другим клеткам. Место контакта двух нейронов называют синапс. Аксоны нескольких нейронов собираются в электрические кабели, пучки проводов, которые называются нервами. Трудно поверить, но некоторые нервы человека могут содержать до миллиона нервных волокон, которые упакованы в кабель толщиной с мизинец. Люди пока не способны создавать такие электрические провода, а природа сумела сделать это миллионы лет назад. Каждая нервная клетка соединяется с другими нейронами, образуя сложную нервную сеть, по которой перемещаются электрические импульсы. Таким образом мозг обрабатывает информацию, поступающую из окружающей среды, и принимает нужное решение. Иногда это решение очень простое и принимается за сотую долю секунды, например, чтобы отдернуть руку от горячей кастрюли. Бывает, проблема, стоящая перед мозгом, посложнее. Какое мороженое выбрать? и мозгу требуется уже несколько секунд, чтобы сделать выбор между белым пломбиром и шоколадным. А некоторые задачи еще сложнее. Например, как лучше помириться с подругой, с которой вы поссорились неделю назад. И тогда мозг думает над подобной задачей несколько дней, пока не примет подходящее решение. Между мозгом человека и процессором в вашем компьютере много общего Первое оба устройства могут обрабатывать информацию в виде электрических сигналов. Второе. И мозг, и компьютер сначала должны собрать всю нужную информацию, а уж потом принимать решение. Третье. Оба процессора сами по себе не могут воспринимать свет, звук и другие сигналы внешней среды. Для ввода информации им требуются специальные устройства, например, глаза и уши для нашего мозга и видеокамера и микрофон для компьютера. Четвертое. Обоим устройствам нужно питание. Только компьютер сразу питается электричеством, а нам нужно сначала съесть бутерброд или кашу, которые клеточки мозга превратят в электрический ток. Но хотя оба эти устройства сходны по выполняемым функциям, они предназначены для обработки информации, они все-таки очень сильно отличаются между собой. Но об этом мы поговорим в другой раз.